Глава 13. Убийца Джебаро Ивар взял одноместную капсулу. Как все летательные аппараты плешаков она была слишком просторной и широкой на человеческий взгляд. И за пилотским сиденьем нашлось достаточно пространства, чтобы там с удобством разместился командор. Дед все еще сохранял форму восьминого убра. И причин к тому было две: ему хотелось прирезвиться в теле робота, а к тому же иного оружия, кроме его манипуляторов, у тривельяна не имелось. Он был бы не прочь поговорить с Иутиным насчет испорченного полустара. Но третий генетик явно избегал контактов. Во всяком случае, ни в лаборатории, ни в личном отсеке, ни в других местах, доступных мозгу, обнаружить его не удалось. Тревельян дал указание зафиксировать свой вызов, велел вечернему поддерживать дисциплину и убедился, что глубина не проявляет подозрительной активности, а сидит спокойно под замком. После этого он отбыл на Сайкат, чтобы провести расследование в стойбище длинного меча. Его аппарат готовил к полету от Кайя, техник космических транспортных средств, приходившийся Шаару, как и все прочие служители, родичам, Тенсу или Гайрим. Видимо, сплоченное семейство слуг клана Ни питало к Тревельяну искреннее уважение. Капсулу вылезали до блеска, двигатель работал без гулы и вибрации, а в грузовом отсеке продуктовые контейнеры громоздились горой. Последняя была очень кстати. Тревельян мог не спускаться к наземной базе и не тревожить ее склад. Машина еще не вошла в верхние слои атмосферы, когда за спиной Ивара раздался скрипучий голос. «Не торопись спускаться, мальчуган. Сначала облетим планетку пару раз и потолкуем о твоих делах. Вот, к примеру, немноговато ли ты раздаешь обещаний?» «Если ты о курсе, так это обещание выполнено», – возразил Тревельян, однако снял навигационный шлем и, задав новую траекторию, коснулся клавиши автопилота. Сейчас капсула двигалась в меридиальной плоскости и в данный момент под ними проплывал юго-западный материк. Горная плата, примыкавшая к берегам Южного полярного океана, казалась с высоты малахитовым ковром с хрустальными жилками рек и терракотовыми пятнами утесов. Над ним, но глубоко внизу, под капсулой, кудрявились облака, плывшие друг за другом в голубые сайкадские дали. Я не о курсе, а о том, что ты обещал криогенной жестянке взять его к нам в компанию. А еще это и в такие, с ее имплантом и сексуальным аппетитом, «Ты в самом деле хочешь прихватить ее с собой?» Тревельян откинулся в кресле. Кожа, надетая под комбинезоном, щекотала мышцы слабым электрическими разрядами. Этот повышавший тонус массаж был очень приятен. Отвечаю по порядку. Обещание, данное мозгу, я непременно выполню. В интересах фонда заменить его земным аналогом. Неизвестно, что еще запрограммировал этот Ньюри Кайтам. Как говорится в книге Иезедана, К большой дороге ведет множество тропинок, и все они извилисты. Лучше убрать мозг со станции». «Ну так пусть отправится к на эту их кагиру -зенту», предложил советник. «Нам-то он зачем?» «Ты случаем не ревнуешь, дед?» С усмешкой осведомился Тревельян. Вокодер робота издал серию каркающих звуков. Очевидно, они имитировали смех. «Не ревную, но испытываю законное недоверие к инопланетному мыслящему устройству». Это с одной стороны, а с другой я был бы не прочь его погонять. Командор умолк, а потом проговорил с мечтательным оттенком. Давненько я этим не занимался. Кто у меня нынче в штате? Ровным счетом никого, ни единого ублюдка. Ни капитана, ни лейтенанта, ни даже малокососа Энсина или какой-нибудь тыловой крысы. А ведь когда-то, когда-то... Горная плата под ними обрывалась в море джунглей. Кроны гигантских деревьев скрадывали землю и все, что находилось на ней. Холмы и реки, ручьи и лощины, скалы и большие валуны – след древнего оледенения. Но тот геологический период, когда с гор, подминая растительность, ползли ледники, давно прошел. И теперь континенты Сайката были теплыми и полными жизни. Воистину, этот мир являлся жемчужиной среди других миров, большей частью холодных, мрачных и неприветливых. «Если желаешь, я отдам мозг в полное твое подчинение», – пообещал Тревельян. «Ты у нас командор. Ты и командуй». «А что касается ифтыкии...» «Да. Всякий гуманоид без криминального прошлого может поселиться на любой планете Земной Федерации. Конечно, в пределах выделенной квоты. Тем более красивая женщина». «Кстати, квота к ней Илина отнюдь не исчерпана. Они не любят ездить к нам». «Странно», – молвил командор. «Ничего странного». Они самолюбивы, горды и злопамятны. А поражение в войне? Я не об этом, парень. Странно, что эта киловелас, как ты, неправильно оценивает женские желания. Это наша красотка Плющ, Лиана Ядовитая. Ей не светлая любовь нужна и не семейное счастье. Ей нужен покровитель, нужны наряды, развлечения, внимание и крепкая поддержка. Ты готов все это дать? Нет, вздрогнув, сказал Тревельян но это не значит, что ей закрыты пути на землю или гондвану. Дама вполне экзотическая, так что покровитель для нее найдется. Внизу сверкалась сенезеленая лента пролива между юго-западным и северным континентами. Пролив был достаточно широк, чтобы обезопасить теле от позекательств тазита на ближайшие 10-12 тысяч лет. Разумеется, если уговорить трологдитов переселиться за море. Но кроме уговоров существовали и другие способы. Начиная от транспортировки усыпленных пещерных жителей, кончая ментальным излучением, способным вдохнуть в них тягу к странствиям. Польбовавшись игрой света на океанских волнах, Тревельян стал обдумывать эти варианты. Его советник, томимый скукой, пошевелился, ткнул манипулятором в спинку кресла и сменил тему. «Ты поразмыслил насчет плана, Джебаро? Есть полезные соображения?» «Соображений нет, но есть предчувствие Понимаешь, дед, эти материалы, которые мы просмотрели, весь этот ужас, кровь, резня, убийство...» и под конец соединения земной истории со зверствами Тазинта все это пахнет какой-то гнусностью. Первый лезвие, желавший уничтожить дикарей или замедлить их прогресс, был сторонником простых решений. А Джаберо этого не скажешь. Мы знаем, что он не хотел применять излучатель, но, думаю, не из гуманных соображений. Ни к тере, ни к Тазинта он симпатии не питал, но оберасы были ему необходимы, причем в нынешнем их состоянии. Для чего? «Хороший вопрос», – проскрипел командор и после паузы спросил. «Помнится мне, что эту планетку под нами считают уникальной». «Так и есть. С точки зрения гуманоидов. Единственный мир с двумя расами на стадии Каменного века. Какая из них выживет и к чему придет? Станут ли Тери, подобные Каилина, атазин нам, землянам? Или, возможно, Хапторам? Это интересует многих, как и последствия нашего вмешательства. Свежи одно с другим, и ты, надеюсь, придешь к ответу. Я говорю об уникальности сайката и запахе подлянки, которые ты ощутил. Эти пахарос – коварные парни и очень непростые. Аппарат пересек гористый полуостров, что отходил от северного материка и тянулся далеко на запад, вторгаясь в аквамариновую океанскую поверхность. Последнее прибежище Тере на этом континенте автоматически отметил Теревильян. Под ним промелькнули сырые прибрежные джунгли, зеленая саванна со стадами копытных, дремучий лес у подножия хребта, сочные горные луговины и, наконец, остроконечные пики и глубокие ущелья с яростными водопадами, дававшими начало рекам. Потом все пошло в обратном порядке. Луга и леса, предгорий, степь и чищеба у берега, куда вторгались волны океана. — Ну а что ты думаешь насчет гипноглифа? — произнес командор за спиной Тревельяна. Насчет убийства лезвия и этого несчастного Ори. Кто их упокоил? Ведьма Глубина? Вряд ли. Я бы сказал, что почерк не ее. Опять же, гипноглиф. Редкая инопланетная штучка. Где такую вещь достанешь? А вот Зент Уна... Этого могли снабдить, согласился советник. Как-никак представитель Харады. Ее не око. Курс говорил, что его багаж не досматривали. Ивар развернул кресло и хлопнул по колпаку робота. Мы и досмотрели, однако кое-что проворонили. Фонд не нарушает законов, но все-таки не прочь подстраховаться. Ты, дед, стоишь дюжины гипноглифов. Вакодер робота загудел, исполнив несколько тактов из симфонии Горни. Видимо, предок Тревельяна был пощен. Капсула уже миновала полуостров, и теперь они мчались прямо на север, над безбрежным океаном, окутанным кое-где переной туч. Еще 3-4 минуты прикинул Ивар, и машина, пройдя в районе полюса, пересечет линию терминатора. Он вытянул ноги, покосился на пульт, горевший огоньками утреннего цвета, и сказал, «Ты, конечно, прав. Лингвист у нас под сильным подозрением. Разобраться бы еще с его мотивами. Зачем эмиссару Харады официальному лицу убивать координатора?» «Хотя...» Ивар задумался, покрутил связной браслет на запястье и медленно произнес... Повод, впрочем, можно найти. У всякого плана есть исполнитель. Если план особенно важен, если в нем имеют интерес разные структуры, то следует подстраховаться от дурака до балома. Тогда исполнителей будет двое – главный и резервный. Джепро погиб. Изент Уна резервное звено спасает ситуацию. Убрав лезвие, он провоцирует курса, чтобы свалить убийство на него, подставить киборга. И в то же время отомстить. Он, вероятно, был уверен, что именно курс разделался с прежним координатором. Как тебе такая версия? «Похоже на правду. Клянусь великой пустотой», – каркнул командор. Капсула вошла в ночную тень, и океан, кативший внизу свои волны из сине-зеленого, стал антрацитовым. У Сайката не было природного спутника, но яркие звезды и туманная сбивня разгоняли темноту, заставляя водную поверхность маслянисто поблескивать. Океан простирался на все западное полушарие планеты, захватывая еще и часть Восточного. Его моря, лежавшие между континентами, как и два больших пролива, пока не имели названий. «Все взаимосвязано, дед, и все упирается в планы Джабаро», – задумчиво промолвил Ивар. Первый лезвие велел убить координатора, затем лингвист его прикончил, но сам пал жертвой глубины. Отсюда начинается новая цепочка – ибо кроме планов джабаро и лезвия есть еще и другие. Свой у глубины, а также, быть может, у Иутина. Каждый тянет в свою сторону, уничтожая мешающие факторы. И каждый для этого что-то имеет. Нож, гипноглиф или опытного киллера. Гадючник, буркнул командор. Форменный гадючник. А еще этот хмырь на планете. Поддельный дикарь. Ты его случаем не вычислил? Тревельян уставился в темноту на обзорных экранах. Есть кое-какие соображения. Я полагаю, его заслали на сайкат в обличии Тазинта, подвергнув биопластической трансформации и изменив метаболизм. Надежный старый способ, хоть и непростой. Если группа, к которой он относится, владеет этой технологией, ее возможности довольно велики. Во всяком случае, они способны совершать межзвездные полеты и обладают средствами для колонизации планет. И этот мир им нужен. Он кивнул на темные экраны и вдруг замер, настигнутый новой идеей. Послушай, дед, помнишь, мы были в стойбище Тазинта? Там еще затеялась баталия, в меня швыряли камни и кости. Ты просканировал этих мерзавцев? Нет, а зачем? Затем, что этот лжедикарь имеет при себе какие-то устройства. Наверняка передатчик и, возможно, что-то еще. Вряд ли оружие, скорее... Медицинский имплант, закончил советник, верная мысль. Просто отличная. Этого хмыря заслали кровожадным дикарям. Однако не без защиты. Мышечная масса должна быть солидной. И мы видели, что он здоровый мордоворот. Кроме того, необходимы приборы для связи со станцией и эффективного лечения. А их несложно имплантировать. Жаль. Жаль, что я не догадался проверить шайку этих крыс. Командор дернул манипулятором. Затем поинтересовался. Кого-нибудь подозреваешь? Может, вождя? Как его? Сломанный меч? Обогнув темное полушарие, капсула вынурнула из мрака у Южного полюса и пошла на второй виток. Тривильян обдумал подсказку советника и покачал головой. Сломанный меч? Сомневаюсь. Вождь – заметная фигура. Вождь всегда на виду. А наш клиент вряд ли хочет выделяться. В лидеры он не сунется. Но и роль слабейшего тоже не для него. Слабейший в каменном веке всегда голодный, битый, а затем и мертвый. Так что он, я думаю, должен быть вторым или третьим в стае. Почти наверняка один из тех, кто начал швырять меня камни. На панорамной записи рожи его не разглядеть. Но по имплантам я познаю, гада. прохипел советник. Давай-ка, парень, вниз. Изловим этого хмыря и проведем допрос с пристрастием. Пока что ясно одно. Кланом Ни и Пахарас он не служит. Тогда остаются Зинта и Валс. Натягивая шлем, подвел итоги Тревельянн. Капсула вновь принеслась над юго-западным материком, пересекла пролив и начала спускаться. Мелькнули белые перья облаков. Небо из черного сделалось ярким, голубым и светлым. Горизонт ринулся вверх, превратив планетарный сфероид в зеленую чашу. Маяк вывел их к полевому лагерю. Но садиться у базы Ивар не стал, а прижимаясь с древесным кроном, направился к поселению Тазинта. Летели медленно, прощупывая лес чуткими датчиками. Но кроме насекомых, птиц и прочих неразумных тварей ничего не обнаружили. Пока аппарат двигался по заданному маршруту, Тревельян опустошил две банки с курземом и какими-то фруктами и запил обед коктейлем три сестры. Потом, заметив чаще удобную прогалину, спустился вниз, вышел из капсулы и зашагал к стойбищу дикарей. Робот, подобрав манипуляторы и огибая деревья, летел следом за ним. С юга, со стороны океана наползали тучи и Тревельяну подумалось, что может начаться дождь. Ливень хлынул, когда они добрались до жалкого селения Тазинта. Пейзаж тут не изменился. Дождевые струи молотили по оседающим кучам фекалий и отбросов, по темному пятну кострища, по остовам шалашей, прикрытых рваными шкурами, по испоганиной, заваленной мусором земле. Черепа и костяки животных, пожелтевшие ребра, груды копыт и рогов делали ее похожей на древнее кладбище динозавров или мамонтов. В сравнении с пещерой тери это место было омерзительно и видом своим, и запахом, и лишь одно его красило – полное отсутствие обитателей. Прячась под ветвями развесистого фрола, Тревельян осмотрел окрестности, хмыкнул, пожал плечами и пробормотал. «Убрались отсюда. Должно быть напуганы курсом. Но сейчас мы их поищем». Он отступил подальше в лес, туда, где густая листва давала защиту от свергавшихся с неба потоков, связался с компьютером наземной базы, а через него с птицами-киберразведчиками. Но посылать их на розыски не пришлось, так как действовала программа постоянного наблюдения за местностью от океанского побережья до горного хребта. Ширина полосы, находившейся под контролем, составляла 520 километров, и на этой территории находились более сотни стоянок Тазинта и 29 еще не разоренных убежищ теря. Летающие роботы следили за миграцией дикарей, и, согласно их данным, орда сломанного меча откочевала выше в горы, в заросшие листом и кустарником ущелье в семи пеших переходов от прежнего стойбища. Там, вероятно, они считали себя в безопасности. Тревельян, сопровождаемый обрам, вернулся к капсуле, запросил у компьютера базы точный маршрут и поднял машину в воздух. Она была слишком велика, чтобы маскироваться под птицу или другую летучую тварь. Но заметить ее сквозь зеленый полок леса не удалось бы никому. Капсула летела низко, над самыми деревьями, а двигатель, как все гравитационные механизмы, работал практически бесшумно. Преодолев два или три отрога горного хребта, аппарат направился вверх, плавно скользнул вдоль склона, заросшего фролами и соснами, промчался берегом реки, извергнутой ущельем, и углубился в теснину. На боковом мониторе вспыхнула схема окрестностей, и Тревельян, сверившись с картой, хотел было подобраться ближе к стоянке. Но тут завещали датчики, а над экраном зажглись алые голографические огоньки. Их оказалось несколько десятков. Перегородив ущелье и двигаясь цепочкой, они плыли по обеим берегам реки. «Охотятся!» – проскрежетал командор. «Стоит собрать их в кучу. но как это сделаешь?» «Не наша забота!» – отозвался Ивар. «Видишь, тут сгущение огней!» Согласно первобытной тактике, здесь вождь и самые умелые ловцы. Остальные замкнут цепочку в кольцо и погонят дичь на них. Наш хмырь в этой группе. А если его там не окажется, я заставлю сломанного меча собрать всю банду. А мне что делать? Просканируй их, и когда обнаружишь типа с имплантами, хватай и тащи капсулю. Только постарайся шею ему не свернуть. Я буду с ним нежен, как старшина с новобранцем, пообещал командор, где мы сядем. «За этой скалой место удобное, скрытное». Аппарат неторопливо пошел к земле, завис над порослью голубоатых мхов, и Тревельян с советником покинули машину. Прислушиваясь к звукам облавы, стуку, грохоту и диким воплям что доносились со всех сторон, Ивар занялся своей внешностью. Он снова стал тазинта. Широкое, смуглое лицо с огромными челюстями, маленькие глазки, низкий лоб, грива бурых волос, заросшие шерстью плечи и хребет, шкура маа, обернутая вокруг пояса. Однако теперь роста в нем было метра три, а руки и ноги толщиной не уступали бревнам. Командор пристроился над его макушкой, точь в точь, как блестящая шляпа на голове гиганта. Такими они и явились дикарям. Сломанный меч и дюжина его охотников только что забили какую-то зверюгу, походившую на крупного оленя, безрогового и безхвостого, зато с клыками. Еще разгоряченные после схватки они подпрыгивали, орали, потрясали оружием, тыкали добычу копьями. Один дикарь вышибал клыки, другой пил кровь из шейной вены. А пара самых шустрых уже принялась сдирать шкуру. Не считая мелких деталей, эта картина напомнила Тревельяну учебный фильм из курса «Каменный век земли», прослушанного им лет 20 назад в Академии Фрик. Он шагнул к прогалине, где сгрудились тазинта, И, увидев великана, они замерли. Точное изображение в стоп-кадре. Сломанный меч стоял в середине группы, опираясь на сучковатую палицу. Шесть-семь самых могучих самцов, окружавших вождя, застыли в разнообразных позах. Свежевавшие тушу согнулись над ней, выронив ножи. Дикарь, возившийся с клыками, сел на землю. Тот, кто присосался к вене, задрал лохматую голову. Рот его был распахнут, губы окровавлены. Мимика этих примитивных существ – не отличалась выразительностью. Но ими бесспорно владели два чувства – изумление и страх. Страха было больше. Казалось, сейчас они сорвутся с места и ринутся в кусты. «Не бежать», – сказал Тревельян, делая обеими руками миролюбивые жесты. «Кто бежать – плохо. Мой зверь-помощник догонит, сломает кости». Он хлопнул по панцирю робота и, перейдя на земную лингу, спросил. «Нашлось что-нибудь, дед?» «Сканирую», – проворчал советник. «Жди». Еще минуты три-четыре. Если здесь его нет, вели, чтоб собрались остальные ублюдки. Сломанный меч, очнувшись, выступил вперед. Охотники столпились за спиной вождя, опустив топоры, дубины и копья. Нападать они явно не собирались. — Чужой! — хрипло выдавил вождь. — Видеть тебя раньше, но не такой большой. Обещал уйти и не вернуться. — Твоя стая — хорошая стая, мне нравится, — промолвил Ивар. «Много сильных воинов, много добычи. Хочу видеть еще раз. Тебе надо мясо? Надо самку? Надо копье или топор?» Кажется, сломанный меч желал откупиться. Тревеллиал сделал жест отрицания. «Нет, только видеть. Узнать, кто лучший охотник, принести им удар. Тазинта за спиной вождя зашевелились, забормотали, переминаясь с ноги на ногу. Но сломанный меч стоял как вкопанный. В его крохотных глазках светились злоба, страх и подозрения. «Принести дар», — повторил он, поднял огромную лапищу и почесался. «От кого?» «Ты от раздающего дары?» «От него». Тот, кто раздает дары, велел найти лучшего охотника. «Раздающий?» Тревельян поднял взгляд к небу. «Сделать так, чтобы охотник всегда с добычей». «Гы! Гы-гы! Я лучший!» Вождь стукнул себя в грудь. «Это не он», – негромко предупредил советник, висевший над макушкой Тревельяна. «Определенно не он. Но, кажется, я нашего молодчика нащупал. Или тот амбал с копьем, или громила с дубиной слева от него. Подойди ближе, я засеку точное направление». Ивар шагнул к тазинто, и несколько дикарей попятились в испуге. Охотник с копьем был среди них. «Ты лучший, но ты вождь», – сказал он, вытянув руку к сломанному мечу. Вождь выше охотник, больше охотник. Охотник нести добычу вождю, вождь ее делить. Вождь вести воинов, чтобы убивать врага. Тот, кто раздает дары, хочет охотника, не вождя. Бери, согласился сломанный меч заметным облегчением. Тот, кто раздает дары, лучше знает. Хмырь с копьем, наш клиент, уверенно сообщил командор. Три импланта, связной, медицинский и еще такая штучка, что регулирует обмен веществ. Думаю, за тем, чтобы он мог жрать мясо. К ней Елина здесь не обойтись без такой приспособы. Тревельян, огромная фигура с блестящей полусферой над теменем, придвинулся ближе к дикарям. Теперь отступили все, включая предводителя. Клыкастый олень лежал между группой Тазинта и Иваром, словно межевой камень. Он перепрыгнул через тушу животного. Вот хороший охотник. Теперь его рука показывала на дикаря с копьем. Я возьму его и отведу к раздающему дары. Он вернется и принесет стае удачу. Гы, он твой. Сломанный меч повелительно вскинул дубину, и все отступили от избранника божества. Тот, словно пораженный ужасом, бросил шест грубым каменным острием, отступил и заметался среди деревьев и кустов. Но, похоже, его паника и страх были показными. Дорогу беглец выбирал умело, и в три прыжка исчез за густым кустарником. «Дед!» — выкрикнул Стревельян. Но ОБР уже мчался в погоню. Отливавшая серебристым блеском полусфера с расплопыленными щупальцами просвистела в воздухе точно старинный артиллерийский снаряд, ломая ветви деревьев и осыпая землю листьями. Это зрелище перепугало дикарей. Вождь, отшвырнув свою палицу, бросился в лес. Охотники ринулись следом, и через секунду поляна опустела. Ивар слышал только затихающий треск кустарника, журчание горной речки и далекие крики загонщиков, еще не знавших, чем закончилась охота. Какой-то зверь промелькнул среди стволов и скрылся в подлеске с утробным хрюканьем. То ли кабан, то ли иная тварь, похожая на дикую свинью. Всколыхнулись и застыли ветки. то под животного стих, и вновь наступила тишина. Солнечный свет, щедро струившийся в ущелье, озарял разбросанные копья и дубины, и тушу мертвого оленя. По его шее тоненькой струйкой стекала кровь. Тревельян, все еще в облике гиганта Тазинта, терпеливо ждал. Но ожидание было недолгим. Вскоре обур возник над деревьями, будто небольшой серебряный парашют, тащивший пленного парашютиста. Декаль свисал в щупальцах робота безжизненным мешком. И Тревельяну показалось, что он лишился чувств. Экземпляр был крупный, ростом по 2 метра и весом не меньше центнера. Ветер шевелил сальные лохмы пленника и длинную шерсть на плечах и спине. Когда командор приблизился, в нос шибануло застарелой вонью. Тазинта, в отличие от Тери, не были поборниками гигиены. «Ты его случаем не придушил, дед?» полюбопытствовал Ивар. «Слегка, только в интересах транспортировки. Шустрый хмырь!» Бился, как заяц в капкане. «Ну, я его чуть-чуть...» Командор небрежно помахал свободным манипулятором. «Чуть-чуть!» «Это сколько?» «Оклемается, не тревожься! У него медицинский имплант!» «В самом деле», — подумал Кевельян, и, повернувшись, сосагал к капсуле. Она зависла над голубыми мхами у невысокого утеса. Фролы и местные сосны с длинными мягкими иглами окружали скалу и аппарат. В разрывах крон виднелось бирюзовое небо, и плыли в нем розовые облака. Дождь, пролившийся в низине, в горы не добрался, и воздух тут был суховатым и свежим. Опустив свою добычу на маховой ковер, робот замер рядом с ней на страже. Веки пленника дрогнули. Тревельян разгадывал его лицо почти точную копию собственной физиономии. Узкий лоб, выступающие надбровные дуги, широкие скулы, огромные челюсти. Тело тоже оказалось шедевром биопластики. Мощные мышцы торса и конечностей были заметны даже под шерстью. Кто бы не выполнил эту работу, он был настоящим мастером. Тазинта открыл глаза. Бессмысленный взгляд отметил Ивар и произнес на языке к ней Лина. Назови свое имя, клан и статус. Пленник словно бы не понял. Помотал лохматой башкой, искос взглянул на робота, на летательный аппарат и уставился в землю. Имя Червяк. Велел Тревельян, перейдя на скудное наречие Тазинта. Длинное копье, пробормотал дикарь. Его челюсти ворочались медленно, будто он пережевывал глиняный ком. Тебя прислать раздающие дары? Он сделает длинное копье лучше охотник? Я рад. Сейчас я тебя еще больше обрадую, сказал Тревельян, вернувшись к цивилизованной речи. Мой робот снабжен особыми датчиками, распознающими импланты. У тебя их три. Любопытно, где ты их раздобыл? В ответ молчание. Я не стану тебя убивать, но если не разговоришься, проведу ментоскопирование. У робота есть все нужные устройства. Есть, рявкнул командор, протянул манипулятора к голове пленника. Вздрогнув, тот отстранился. «Не надо. Если желаешь, побеседуем. Это мало что изменит». Теперь он говорил на языке к ней Лина, слегка отличным от наречий Пахарас и Ни. Сказанное будто сыграло роль катализатора. Его лицо сделалось другим. Контуры скул, лба, ноздрей и щек обозначились более четко. Губы поджались, и глаза уже не выглядели пустыми. В них билась ненависть». Под грубыми чертами дикаря, что были только маской, проступала истинная сущность, всплывая из глубин разума, из памяти, хранившей тайное и скрытое, то, чего не могли стереть все чудеса биопластики. «Опасный человек», — решил Тревельян, и, вероятно, эта мысль передалась командору. Обр придвинулся к лже-дикарю и обвил его плечи щупальцами. «Убери его», — прошипел пленник. «Имя, клан, статус» Алташ тегира «Эмиссар клана Валс на Сайкате. Можешь называть меня Тигира, А ты...» Тревельян отключил создавшее иллюзию устройство. Глаза Тигиры, и без того крохотные сузились, превратившись в две темные щелки. Он передернулся. «Землянин!» Так я и подумал, увидев робота и услыхав твой голос. «Землянин со станции. Мне про тебя сообщили. Волосатый». Но кто из нас волосатый, это еще вопрос» заметил Тревельян, покосившись на мохнатую грудь пленника. «Сообщение со станции прислала Глубина?» «Да. О том, что она вался, я уже знаю. Еще мне известно, что ваш клан – клан убийц. И ты, Тегира, тоже убийца. Ты уничтожил Джабаро, а Глубина – Зендауна и Наю Акра. Зачем? Вы что-то имеете против Пахарас?» Тегира усмехнулся. Выглядело это устрашающе. Раскрылась пасть. Блеснули огромные зубы, обнажились внушительные клыки. Пахарас или Ни, без разницы, клянусь ей Зиданом. Мы убивали тех и других, и будем убивать их, пока существует наш клан. Не хочу оправдываться перед тобой, землянин, но нас вынудили. Вдруг он перешел на искаженную земную лингву. Да, нас вынудить. Те кланы, которые главные у Книелина, и вы, подонки Мшаки. Да упасть на вас наша кровь. Вечно вдыхать вам прах своих погребальных кувшинов. Предатели, волосатая мразь!» Тревельян окаменел. Эта внезапная вспышка ярости казалась ему необъяснимой и совершенно иррациональной. До появления на станции он ничего не знал о Валс. Тем более о каких-то давних счетах с землянами. «Ты не ошибаешься?» – тихо произнес он. «Я знаю о межклановой борьбе у Книелина. Так, очень немногое. Не информация, о ее отголоски. Но мы-то тут при чем? Мы земляне». «Вы?» «Гы-гы-гы!» Тигира ревел, как настоящий дикарь. «Не знаешь, что было во время войны? Никогда не слышал, как ваша разведка купила вас, клан непокорных? Нам обещали помощь, а когда мы поднялись с оружием в руках, нас предали. Договорились с ней, бросив нас на растязание. Что осталось от клана Валс? Сотая часть, тысячи из миллионов. Ты об этом не знаешь, землянин? Не знаешь?» «Гы-гы!» Его лицо потемнело от прилива крови. Пальцы скрючились, лязгнули клыки. И чтобы это не повторилось, я сижу здесь. Сижу в мерзкой волосатой шкуре. Дышу вонью. Жру мерзкую плоть и убиваю. Он попытался приподняться. Но манипулятор Убра опять сдавил ему плечо. Глубоко вдохнув воздух, Тигира сложил на коленях огромные лапы. Выдохнул с хрипом и вроде бы успокоился. «Давние дела», – промолвил Тревельян. Не скажу, что очень древние, но старинные наверняка. Триста лет прошло. Пора бы и забыть, кто кого предал и почему, если и было какое-то предательство. В чем лично я не уверен. Вот разница между нами и вами, оскалился Тигира. У вас слишком короткая память. Вы забываете. А мы помним и мстим. Изидан сказал, память о случившемся стирает время. И еще сказал, клинок существует, чтобы поддерживать в мире справедливость. И еще сказал, мы способны на гораздо большее, чем думаем. Мы способны прощать. И еще сказал, зверь всегда рядом с вами. Ладно, не будем устраивать религиозных споров, а вернемся к нашим орехам. Вздохнув, предложил Тревельян. Если я правильно понимаю, глубина сообщила тебе, что координатор с тремя достойными отправился в наземный лагерь. Потом ты увидел меня, когда я появился в вашем стойбище. Кстати, не ты ли первым бросил меня камень? Тигира показал клыки в их мылке. Возможно. Возможно, землянин. Ну, черт с тобой. Я не в обиде. Продолжим. Итак, я появился в вашем крысятнике. Ты знал, что орда сломанного меча нападет на Тере. И что мы будем все записывать. Удобный случай, чтобы разделаться с Джебомро и дестабилизировать обстановку на станции. Так оно было. Именно так. Эта станция и ваши проекты с ней и Пахарас нам совсем не нужны. Мешают, землянин. Джепро? Ро? «Был в обличии Тазинта. И Курс тоже. Я и утин имитировали тере. Но, в принципе, мы тоже могли оказаться на опушке, подделавшись под дикарей». Хмуря брови, Тревельян рассуждал слух: «Ты мог увидеть любого из нас, заметить голокамеры, сообразить, что это не Тазинта, а наблюдатели со станции. Но как ты узнал координатора?» Тигира ослабился еще шире. «Никак, землянин. С координатором мне просто повезло. Я мог убить любого, кто подвернется». «Началось бы расследование, и та, кого ты зовешь глубиной, добавила бы пару трупов, поддела бы масло в огонь, как говорите вы, земляне. Откуда ты знаешь наш язык?» «Триста лет он передается в клане Валс. Я ведь сказал, мы ничего не забываем». Ивар в задумчивости возрился на пленника. По сути, он был таким же несчастным созданием, как Курс. Тварь Стоу, такой же изувеченный человек с идеей Фикс. Такой же убийца только принявший свое уродство и судьбу по собственной воле и желанию. Но кроме этого имелись другие, более важные отличия. Курс являлся изгоем-одиночкой. Алташ Кинер тигира был членом мощной организации, тайного клана Валс. Его клан наверняка имел свои цели и проводил свою политику. Это казалось куда опаснее. «Чего вы хотите?» – спросил Тевильян. «Я понимаю, что доля Зинта не для вас. Вам нужна...» Независимость. Нужна свобода. И вы добиваетесь этого столетиями то тайно, то открыто. Понимаю, что ради этого вы предали собственную расу, вступив в союз с землей, что обернулось против вас. Понимаю, что вы ненавидите ни Пахарас, а заодно и землян. Но что вам надо здесь, на Сайкате? Зачем вы хотите уничтожить станцию, ее экипаж и весь проект? Какое вам до него дело? Тегира хлопнул огромной ладонью по голубому мху. Нам нужен этот мир. Это теплая, щедрая, благодатная планета. Место, которое может стать новой родиной для Валс. Место занято. Сухо напомнил Ивар. Оно принадлежит Кере и Тазинта. Пока принадлежит. Не так сложно очистить его от кучки грязных дикарей и волосатых трологдитов. В глазах Тревельяна на миг потемнело. Он поднялся на ноги. Запустил пятерню в лохме эмиссара Валс. Пригнул его голову, занес кулак над затылком. Ты сказал, очистить? Очистить? Вот какие у вас намерения. Истребить разумную жизнь на Сайкате. Это преступление Тигира. Большое, огромное преступление. Даже в глазах тех, кто воевал или воюет среди звезд. Ибо то войны равных, а создание этого мира беззащитны. Они как младенцы под топором мясника. Будто вы не рубили младенцев, не вздевали их на пике и не жгли огнем. буркнул Тегира и тут же напомнил. Ты обещал не убивать меня. Один удар, подумал Ивар. Один удар и треснет затылочная кость. Разлетится мозг серыми ошметками, хлынет кровь и не станет больше ни тегиры, ни длинного копья. Но было другое решение. Более мудрое и более жестокое. Он опустил кулак. Наш разговор закончен, тегира. Ты ответил на мои вопросы. И, как обещано, останешься цел. Я тоже пожелал бы тебе нюхать прах погребального кувшина. Но скажу иначе. «Жри до самой своей смерти плоть, что так омерзительно для плешаков, и отращивай шерсть. Вот тебе мой приговор. Ты навсегда останешься длинным копьем». Махнув убру, Тревельян повернулся и зашагал к капсуле. «Приговор не вступит в силу, Мшак», раздалось за его спиной. «Боюсь, на станции тебя ожидают сюрпризы, такие, что лицо твое окрасится в вечерний цвет». Капсула взмыла вверх, поднялась над рекой, ущельем и горами и, ожидая команды, застыла в трех километрах от планетарной поверхности. Тревельян, не надевая шлема, сидел в мрачном раздумье. Потом его рука потянулась к пульту. Вспыхнул алый огонек устройства связи со станцией, и в акадёре раздался голос мозга. «Слушаю, Юрий Тревельян. Те численные массивы, что я велел тебе обработать, найден ли какой-то разумный вариант?» «Пока нет, но поиск графической зависимости продолжается. Изучено более 200 тысяч комбинаций». «Пауза. Это трудная задача, Ньюри, но с каждой отвергнутой моделью шансы на успех возрастают. Я понимаю, что статистика на нашей стороне, но хотелось бы ускорить дело», – промолвил Ивар. «Есть у меня одна гипотеза. Возможно, глубина моделировала работу биоизлучателя и его воздействие на организм сайкатцев. Возможно, она искала такие параметры излучения, которые делают его смертоносным и для тери, и для тазинта. Возможно, она их нашла». Форма ментального импульса, частота, длительность, интенсивность, зона охвата и так далее. Вот переменные величины в ее опытах. Что она могла исследовать при этом? Распад мышечных и нервных тканей? Генетические нарушения? Мутации, ведущие к летальному исходу? Эндокринный коллапс? Вероятность асфиксии? Он помолчал и добавил. Думаю, что-то в этом роде. Рассмотри ее данные под таким углом и сообщи мне результаты. Немедленно. Уже исполняю, Ньюри Тревельян. Что-нибудь еще? Да. Можно ли задействовать излучатели без паролей? Без тех кодов, которые известны двум координаторам землян и к Книелина. Если коды хранятся в твоей памяти, то их можно извлечь с помощью контактного шлема, а затем... Их там нет. Блокировка излучателей абсолютно надежна. Ты уверен? Разумеется. Два пароля – составные части команды, по которой на излучатель подается энергия. Это делает независимый блок, а я только транслирую команду. В данный момент ведущие к излучателям энерговоды перекрыты». «Это хорошо. Очень хорошо», – сказал Ивар, слегка успокоившись. Ну трудись, приятель, и передай экипажу, что я покинул Сайкат и возвращаюсь на станцию. Конец связи». «Конец связи», – Юрий Тревельян. В капсуле воцарилась тишина. Тревельян сидел по-прежнему не прикасаясь ни к шлему, ни к пульту, глядя на россыпь алых, ровно горевших огоньков. Мрачные мысли кружились в его голове. За спиной пошевелился командор. Пробурчал. «Ты думаешь, она искала способы прикончить этих бедных недоумков? Тех и других? Терри и Тазинта?» «Я не думаю. Я в этом уверен, дед. Тигира рассказал, нам нужно место, которое станет родиной для Валс, если его очистить от дикарей и тралагдитов. Но это лишь часть правды. Положим, Валс займут планету. Они и Пахарас вышлют в флот чтобы набить их пеплом погребальные кувшины. Возможная ситуация? Я бы сказал, неизбежная. Вовсе нет. Понимаешь, Валс нужен не только этот мир, но и гарантии безопасности от вторжения правящих кланах. Формально Валс не существует, как в секторе Ниэлина, так и в этой экспедиции. Если здесь случится катастрофа, в ней обвинят Ни и Пахарас, и близко их к Сайкату не подпустят. Все расы будут против. Все гуманоиды – земляне, хаптеры, тирукси. Не говоря уже о парапримах. И Лаона Эо. Валс займут пустую планету по праву первопоселенцев, и никто не узнает, что они сотворили. Никто, если уничтожить всех свидетелей. Пустить станцию и всех нас в распыл? Да, возможно. Не знаю. Выпалил Ивар хмуря брови. Его терзало ощущение, что он упустил что-то важное. Некую деталь, без которой глубина и ее помощник на планете – или, возможно, руководитель. Никак не могли обойтись. Что это было? Серия случившихся убийств? Пожалуй, нет. Их цель казалась Тевельяну ясной. Уничтожение верхушки экспедиции и захват власти. Что обеспечивало доступ к излучателю. Свара первого лезвия с дебомро. Курс, безумный киборг. Зент Уна, пустивший в ход полустар и гипноглиф. Все это было на руку глубине. Но и сама она в средствах не стеснялась что подтверждали трупы жрицы и лингвисты. Путь к излучателю был услан мертвецами. Если бы не волосатый шаг землянин глубина уже добралась бы до него, решил Тревельян. Непременно добралась бы. И что бы стало делать? Как утверждает мозг, без тайных кодов энергию не подключить. Пусть она знает пароль пришаков. Пусть. Но ведь была еще земная часть секрета. Абсолютно недоступная для Валс. Значит, есть обходная тропа. В голове у него будто щелкнул некий переключатель. Развернув кресло, Ивар уставился на робота, застывшего в странной позе. Одна триада щупальцев уперта в потолок, другая в пол, как если бы убор был распят у невидимого столба. Полусферический корпус казался огромным крабьим панцирем, подвешенным на гибких манипуляторах. «Есть идея, парень?» – осведомился командор. «Корабль!» – прошептал Тревельян. «Корабль!» Или про Адмирала Вентуре, или другой наш крейсер. Или про лоханку Плешаков. Долго их придется ждать. Связи-то нет. Нужно самим выкручиваться. Я не об этом, дед. Тигира, наш новый знакомец, он ведь не из великой пустоты явился. Он прилетел сюда на корабле. И это судно где-то здесь. За солнцем, на орбите Сайката. Либо у границ системы. А может, в облаке Оорта. Одноместный разведчик. Или транспорт или даже боевой корвет с аннигилятором. Сюрприз, о котором обмолвился Тигира. «Коль так мы влипли», – проскрипел советник. «Корабль – это энергия и оружие. Можно обойтись без генератора Лимба, что на станции. Можно всю команду нашу перебить, а станцию в лапшу нарезать. Даже если это малая посудина без экипажа, без аннигилятора, а только с метателем плазмы или мощным лазером. Ты уж мне поверь». «Я верю», – сказал Тевильян. «Верю и думаю, что кораблик все же небольшой. Будь у них корвет или транспорт, они прислали бы боевиков и захватили станцию. Похожие ресурсы у них на исходе». «Резонно», — согласился командор. «Но в любом случае нам стоит поторопиться». Кивнув, Тревельян развернул кресло к пульту, наперил шлем и дал команду на расчет траектории возврата. Потом, не оборачиваясь, спросил. «Дед, ты знаешь, что случилось с Валс во время войны? Мы в самом деле их предали и бросили». «Мои познания в военной истории не безграничны», признался советник. «В ту эпоху, когда разразилась большая война с плешаками, я был давно уже мертв. И даже в живом состоянии меня не приобщили бы к тайным разведке. Это, знаешь ли, парень, особая сфера, где хитрость, обман и коварство мастят дорогу дипломатии. А я солдат, и в гнусных интригах не замешан. Я тобой горжусь», — молвил Терриэльян. «Ты, дед, лучший из предков». Тихо прожурчал гравитатор и капсула ринулась вверх, в темное звездное небо. Так как на протяжении трех недель мы не получили никакой информации от полевого агента Ивара Тревельяна, посланного на Сайкадскую исследовательскую станцию, прошу выделить необходимые энергетические ресурсы для срочной связи с СИС. Одновременно прошу ускорить отправку экспедиции на сайкат и договориться с Космическими силами Федерации о переброске специалистов, роботов и прочего снаряжения на боевом корабле крейсерского класса. Молчание нашего сайкатского эмиссара внушает мне тревогу. Как следует из сообщения, полученного с крейсера Адмирал Вентуре, он благополучно высадился на СИС, однако с тех пор, из докладной записки Роберта Али Щербакова, координатора Сайкадского проекта, направленной в консулат ФРИК.